Глава третья. Крохотный джентльмен из Японии. В старом доме, где жил в тот год Джордж, первый этаж как раз под ним занимал мистер Катамото, и вскоре между ними завязалось тесное знакомство. Можно сказать, что дружба их началась с недоумения и перешла в прочное доверие и понимание. Не то чтобы мистер Катамото склонен был прощать Джорджу его промахи, нет, он всякий раз, а впрочем, отнюдь ненавязчиво, пояснял, что Джордж вновь совершил ложный шаг. Слово это здесь как нельзя более к месту. Но при этом был уж так бесконечно терпелив, так неизменно учтив и добродушен, так неколебимо верил, что Джордж исправится. Просто невозможно было на него рассердиться, и не постараться вести себя лучше. По счастью, природа щедро отделила Катамото ребячески наивным чувством юмора. Как многие японцы, он был крохотный, едва пяти футов ростом, худощавый, хотя и на редкость жилистый, и мощный торс Джорджа, широкие плечи, большие ноги и чуть не до колен свисающие руки с самого начала возбуждали в Катамото неодолимую смешливость. В первый же раз, как они случайно повстречались в коридоре, Катамото, еще издали завидев Джорджа, не удержался и захихикал. А когда они поравнялись, сверкнул широчайшей ослепительно-белозубой улыбкой, лукаво погрозил пальцем и сказал «Топ-топ! Топ-топ!». Сценка это повторялось несколько дней подряд, каждый раз, как им случалось столкнуться в коридоре. Джордж терялся в догадках, что означают эти слова, и почему Катамото не может их выговорить без смеха, что его так веселит. А ведь всякий раз, как Джордж, услыхав это «топ-топ», отвечает недоуменным вопрошающим взглядом, Катамото заходится хохотом, прямо надрывается, по-детски топает ногами в крохотных башмаках и вновь смех взвизгивает «да-да-да, вы топ «Котопочете!» И поспешно убегает. Может быть, загадочные намеки на топот, которые неизменно заканчивались взрывами смеха, как-то связаны с тем, что у него, джорджа такие большие ноги. Может, поэтому Катамото каждый раз при встрече лукаво косится на них и прыскает со смеху. Впрочем, разгадка не заставила себя долго ждать. Однажды катамота поднялся по лестнице и постучался к Джорджу. Когда тот отворил дверь, японец хихикнул, блеснул белозубой улыбкой и вдруг словно бы смутился, помялся минуту, вновь через силу улыбнулся и, наконец, сказал «Поршу вас, сэр, не угодно ли вам зайти ко мне на чашку чая?» Он выговорил эти слова медленно, до крайности церемонно и тут же снова широко приветливо улыбнулся. Джордж сказал «Спасибо, с удовольствием», надел пиджак, и они сошли вниз. Катамото заторопился вперед, неслышно ступая крохотными ножками в мягких домашних туфлях. Но громкие тяжелые шаги Джорджа, видно, опять пробудили его обычную смешливость. На полпути он вдруг остановился, застенчиво хихикнул и показал пальцем на ноги спутника. «Топ-топ! Топочете!» повернулся и чуть не бегом кинулся вниз по лестнице и дальше по коридору, хохоча, как малый ребенок. Подождал у двери, торжественно растворил ее перед гостем, представил его тоненькой проворной японке, без нее, кажется, невозможно было вообразить это жилище, и, наконец, провел Джорджа в свой кабинет и стал угощать чаем. Удивительное то было жилище. Катамото, заново отделал превосходную старую квартиру и обставил ее согласно своему прихотливому вкусу. Просторная комната в глубине, тесно заставленная всякой всячиной, причудливо разгороженная прелестными японскими ширмами, обратилась в лабиринт из уютных маленьких уголков и закоулков. Да еще Катамото пристроил лесенку, она вела на галерею, которая протянулась вдоль трех стен И там, наверху, виднелась кушетка. Внизу все заставлено было крохотными столиками и стульчиками, но имелся и роскошный диван со множеством подушек. И всюду бесчисленные странные вещицы, безделушки из резного камня и слоновой кости, и все пропитано ароматом каких-то курений. Впрочем, посреди комнаты оставалось пустое пространство, только пол был заслан заляпанной белым парусиной, и возвышалась огромная гипсовая фигура. Из слов Катамото Джордж понял, что японец занимается весьма выгодным делом, поставляет скульптуры для дорогих ресторанов и огромные в 15 футов вышиной статуи местных политических деятелей для украшения площадей, в маленьких городках и даже в столицах штатов вроде Арканзаса, Небраски, Айовы и Вайоминга. Где и как овладел Катамото этим странным ремеслом, Джордж так и не узнал, но овладел в совершенстве, до тонкости, с истинно японским прилежанием и основательностью, и его изделия, видимо, находили больший спрос, чем работы скульпторов-американцев. Несмотря на малый рост и словно бы хрупкое сложение, Катамото был весь воплощенная энергия и способен на подлинно титанический труд. Одному Богу известно, как он справлялся, откуда только брались у него силы. Джордж что-то спросил о гипсовой громадине посреди комнаты, и Катамото подвел его поближе и показал на ноги белого великана он совсем как вы топ топ да да он топочет потом повел джорджа на галерейку и джордж как полагается выразил свое восхищение да да вам нравится катамото широко но не без смущения улыбнулся джорджу потом показал на кушетку я тут сплю потом ткнул пальцем в потолок такой низкий что джордж не мог распрямиться во весь рост и с живым интересом спросил «А вы спите там?» — Джордж кивнул. катамота опять заулыбался, но говорил он теперь с запинками, явно смущенный. «Я тут...» — он показал пальцем на свое ложе. «А вы там, да?» Он поглядел на Джорджа чуть ли не с мольбой, даже с отчаянием. И вдруг Джордж начал понимать. «А, вы хотите сказать, что я как раз над вами?» Катамото с облегчением кивнул. «И когда я не ложусь, допоздна вам, наверное, слышно». «Да-да», — японец усиленно кивал. «Иногда». Улыбка у него получилась немножко печальная. «Иногда вы топочете». С робкой укоризной он погрозил Джорджу пальцем и хихикнул. «Ох, извините», — сказал Джордж. «Я ведь не знал, что вы спите так...» «Под самым потолком. Когда я работаю допоздна, я всегда хожу из угла в угол. Прискверная привычка. Постараюсь отвыкнуть». «Ой, нет!» — искренне огорчился Катамото. «Я не хочу, чтобы вы, как это вы сказали, меняли образ жизни. Что вы, сэр, помилуете Нужно немножко, пустяк, снимать на ночь башмаки». Он показал пальцем на свои мягкие шлепанцы И с надеждой улыбнулся Джорджу. «Вам такие нравятся, да?» И опять улыбнулся своей неотразимой улыбкой. С тех пор, разумеется, Джордж ходил дома в шлепанцах, но иногда забывал переобуться, и наутро Катамото опять стучался к нему. Никогда он не сердился, был неизменно терпелив, добродушен, безукоризненно учтив, но неукоснительно призывал Джорджа к ответу. «Опять топочете!» — восклицал он. «Сегодня ночью опять! Топ-топ!» И Джордж просил прощения и обещал, что больше не будет, и Катамото уходил, посмеиваясь, и напоследок оборачивался, лукаво грозил пальцем, еще раз выкрикивал «Топ-топ!» и, захлебываясь смехом, сбегал с лестницы. Они стали друзьями. Шли месяцы И, нередко возвращаясь домой, Джордж заставал полный коридор грузчиков. Они пыхтели и потели, а Катамото, с головы допят в белой пыли и гипсовой крошке, обуреваемой страхом, как бы не испортили его работу, вился вокруг, он испуганно и умоляюще улыбался, судорожно стискивал крохотной ручки И маялся, жаждой помочь делу, то весь вздрогнет, то метнется в ужасе и вновь отскочит, то съежится, то извивается всем телом и непрестанно повторяет с напряженной, изысканной, вкратчивой учтивостью. «Теперь вот вы, пожалуйста, чуточку, и вы...» «Да-да-да», — да». он суддрожно улыбается, — «ох, да-да, прошу вас, сэр». Нельзя ли пониже? Чуточку, да, да, да, да!» Он переходил на шепот и искательно с мольбой улыбался. игрущики по частям вытаскивали из дому и водружали в фургон какого-нибудь Перикла из Северной Дакоты, монумент таких размеров, что оставалось диву даваться, как изящный и с виду хрупкий маленький человечек ухитрился смастерить эдакую громадину. Потом грузчики отбывали, и некоторое время мистер Катамото предавался праздности и отдыхал душой. Он выходил во двор со своей подружкой, тоненькой проворной японкой, в жилах которой, судя по внешности, текло еще и немного итальянской крови, и они часами играли в мяч. Катамото бил мечом в кирпичную стену соседнего дома, И при удаче всякий раз заливисто хохотал, хлопал в ладоши, и под конец уже хватался за живот и еле держался на ногах. Захлебывался смехом и, не помня себя от восторга, пронзительно чистил «да-да-да, да-да-да, да-да-да». А если заметит в окне Джорджа, встретиться с ним взглядом, опять закатится, грозит пальцем и чуть не визжит, «А кто у нас топочет? Да-да-да, сегодня ночью опять топ-топ!» И в приступе неудержимого веселья побредет через двор к стене и весь согнется, держась затощий животик, и только слабо стонет от смеха. Жаркое лето было уже в самом разгаре. И вот в первых числах августа, возвратясь домой, Джордж снова наткнулся на грузчиков. На сей раз, похоже, предстояло перевести махину еще побольше прежних. Катамото, весь заляпанный белым, разумеется, маячил в прихожей, беспокойно улыбался и умоляюще суетился вокруг дюжих парней. Когда Джордж вошел в коридор, Двое пятились ему навстречу, они тащили исполинскую голову с бульдожьими челюстями и с печатью, подобающей государственному мужу умудренной прозорливости на челе. Чуть погодя из дверей скульптора, пятясь, вышли еще трое. Пыхтя, кряхтя и ругаясь, они ворочили кусок развивающегося долгополого сюртука и великолепно круглящееся, обтянутое жилетом брюшко. Тем временем вернулись первые двое и вновь появились, шатаясь под тяжестью могучей ноги в гипсовых брюках, обутой в башмак, который пришелся бы в пору Атланту. Один из грузчиков, идущих за новой долей великого государственного деятеля, прижался к стене, давая им дорогу. «Ух ты! — сказал он, — коли этот сугин сын на тебя наступит своей ножище, так и мокрого места не останется, верно, Джо?» Последние выволокли ручищу гипсового салона. Она заканчивалась сжатым кулаком, только указывающий перст торжественно торчал ввысь, заклиная и укоряя. Это был шедевр Катамото. Джордж смотрел и чувствовал, что в гигантском поднятом пальце достигли вершины искусства и самая жизнь маленького скульптора. Конечно же, Это самое заветное его творение. Никогда раньше Джордж не видел его таким взволнованным. Грузчики обливались потом, а он, глядя на них, кажется, возносил молитвы к небесам. Их грубые и неосторожные прикосновения к его любимому детищу заставляли его содрогаться. В улыбке, оледеневшей на его лице, был ужас. Он ежился, корчился, стискивая крохотные ручки, умоляюще что-то лепетал. Джордж не сомневался, если что-нибудь стрясется с этим толстенным, вытянутым гипсовым пальцем. Катамото рухнет бездыханный Но наконец этого Азимандию... Благополучно погрузили в огромный фургон и покатили прочь, а его создатель, маленький, тощенький, окончательно выбившийся из сил, стоял на обочине, растерянно глядя вслед. Затем вернулся в дом, увидел Джорджа и улыбнулся жалкой, вымученной улыбкой. Топ-топ! — выдавил он из себя и погрозил пальцем, но впервые, слабо и вяло, безо всякой веселости. Никогда прежде Джордж не видел его усталым. Казалось, этот маленький человечек вовсе не знает усталости. Он был такой живой неугомонный, а тут, видно, совсем выдохся, и лицо какое-то землистое. Джорджу отчего-то стало грустно. Катамото помолчал минуту, потом поднял голову и вымолвил глухо, печально, но в голосе его все же сквозило любопытство. — Вы статую видели, да? — Да, Като, видел. — И понравилось вам? — Да, очень. И японец тихонько прыснул и взмахнул руками. — И ноги видели? — Видел. — Я так думаю, вот кто будет топотать, да? — Да. И он слабо усмехнулся. — Да уж, наверное, с эткими копытами, — сказал Джордж и, чуть подумав, прибавил, — у него почти такие же ножища, как у меня. Катамото пришел в восторг. «Да — Да-да, — подхватил он, тоненько засмеялся и усиленно закивал. Помолчал немного и нерешительно, но теперь уже не в силах скрыть любопытство, спросил. — А палец видели? — Видел Като и понравилось. Был поспешный, жадный вопрос. Очень. Большой он, да? В голосе Катамото нарастало торжество. Большой Като. И показывает, да? С упоением произнес Катамото, расплылся в улыбке до ушей и тоже ткнул крохотным пальчиком в небеса. Да, показывает. Скульптор уморительно вздохнул. Видно было, что он утешен и доволен, как дитя. «Что ж», — сказал он, — «я рад, что вам понравилось». После этого Джордж с неделю не видел Катамото и даже не вспоминал о нем. В школе прикладного искусства были каникулы, и теперь Джордж, не теряя ни минуты, днями и ночами самозабвенно предавался писанию. И вот как-то под вечер, закончив большой кусок, он швырнул исчерканные торопливыми каракулями страницы в груду бумаги на полу, с облегчением откинулся на стуле, поглядел в окно, выходящее во двор, и вдруг подумал о Катамото. Что-то в последнее время того совсем не видно и даже не слыхать знакомого постукивания меча о стену и громкого пронзительного смеха. И, оказывается, всего этого очень не хватает. Джорджу стало не по себе, встревожено, и он сбежал по лестнице и позвонил у дверей Катамото. Никакого ответа, тишина. Джордж подождал. Никто к нему не вышел. Тогда он спустился вниз и отыскал привратника. Тот сказал, что мистер Катамото болен. Нет, вроде ничего серьезного, но доктор велел отдохнуть на время оставить тяжелую работу и отослал его в соседнюю больницу. Там, мол, будет и наблюдение, и уход. Джордж собирался навестить приятеля, да был поглощен своей новой книгой и все откладывал. А через несколько дней поутру, возвращаясь домой после завтрака в ресторане, он увидел перед домом фургон. Дверь катамота была распахнута. Джордж заглянул, квартира опустела. Грузчики уже почти все вынесли. Посреди комнаты, когда-то поразившей Джорджа, где Катамото так усердно трудился над своими детищами, стоял знакомый скульптора, молодой японец. Джордж его здесь уже встречал. Сейчас он распоряжался отправкой мебели. Заслышав шаги Джорджа, молодой японец поднял глаза и показал зубы в учтивейшей ледяной улыбке. Он не сказал ни слова, пока Джордж не спросил, как здоровье мистера Катамото. Тогда все с той же белозубой ледяной улыбкой, с той же непроницаемой учтивостью он сообщил, что мистер Катамото умер. Джордж был ошеломлен, постоял немного, понимая, что сказать тут нечего, и, однако, чувствуя, как все это чувствуют в подобные минуты, что-то сказать необходимо. Поглядел на молодого японца, открыл было рот и встретил вежливый, непроницаемый, замкнутый взгляд самой Азии. И не стал ничего говорить, только поблагодарил молодого человека и вышел.